Глава 45. -я. О том, как великий Санчо пансо вступил во владение своим островом и каким образом он начал там губернаторствовать. О ты, беспрерывный разведчик антиподов! Факел вселенной, око неба, сладостный двигатель контимелоров, здесь тимбрий, там феб, то стрелок, то врач. Отец поэзии, изобретатель музыки, ты, который всегда восходишь, и хотя кажется, будто ты заходишь, но этого никогда не бывает. К тебе обращаюсь я, о солнце, при содействии которого человек порождает человека. Тебя призываю я оказать мне поддержку и осветить мрак ума моего» чтобы я мог во всех подробностях изложить рассказ о губернаторстве великого санчо Панса, так как без тебя я чувствую себя слабым, робким и смущенным. Итак, я говорю, что санчо Панса со всей своей свитой прибыл в местечко с населением около тысячи жителей, одно из самых значительных местечек, принадлежавших герцогу. Ему сообщили, что оно называется островом Баратария, потому ли, что действительно оно так и называлось, или же вследствие Барато, или дешевой цены, по которой губернаторство досталось Санчо. Когда он подъехал к воротам обнесенного стенами города, ему навстречу вышел весь городской совет — Звонили в колокола, и жители проявили всеобщую радость. С большой торжественностью отвели Санчо в собор, чтобы воздать благодарение Богу, и с некоторыми комическими церемониями передали ему ключи города и признали его несменяемым губернатором острова Боратария. Одежда, борода, тучность и маленький рост нового губернатора удивили тех, которые не знали подкладки всей этой истории, и даже и тех, которые ее знали. А их было немало. Наконец, когда Санчо вывели из церкви, его привели к судейскому креслу, посадили на него, и мажордом герцога сказал ему, «Сеньор губернатор, здесь старинные обычаи, что тот...» Тот, вступает в обладание знаменитым этим островом, обязан дать ответ на поставленный ему вопрос, несколько запутанный и трудно разрешимый. Смотря по ответу, народ ощупает и определит пульс ума своего нового губернатора и сообразно с этим или радуется, или огорчается его приездом. В то время, как мажордом говорил это, Санчо рассматривал ряд больших букв, выведенных на стене против его кресла, и так как он не умел читать, он спросил, что это за рисунки там на стене. «Сеньор», — ответили ему, — «на стене записан и отмечен день, в который милость ваша вступила во владение этим островом, и надпись это гласит». «Сегодня такого-то числа, такого-то месяца и года вступил во владение этим островом сеньор-дон Санчо Панса, и да насладится он им долгие годы». «А кого называют здесь дон Санчо Панса?» — спросил Санчо. «Вашу милость», — ответил мажордом, «потому что на остров не приезжал никакой другой Санчо, кроме того, который сидит на этом кресле». «В таком случае, брат», — ответил Санчо, — «заметьте себе, что я вовсе не Дон, и никто во всем моем роду не был им. Зовут меня просто-напросто Санчо Панса, и Санчо звали моего отца, Санчо звали деда, и все мои предки были Панса, без добавки Дон или Доньи. Мне сдается, что на этом острове должно быть больше Донов, чем камней». Но довольно, Бог видит душу мою, и может случиться, если губернаторство мое продлится дня четыре, я сумею выпалоть всех этих донов, которые по своей многочисленности должны надоесть, как москиты. Пусть мне теперь предложит свой вопрос сеньор Мажордом, и я ему отвечу, как сумею лучше, огорчится ли народ или не огорчится. В эту минуту, В судебную залу вошли два человека, один одетый крестьянином, а другой — портным, потому что он держал в руках ножницы, и портной сказал, «Сеньор губернатор, я и этот крестьянин, мы пришли к вашей милости по той причине, что этот добрый человек вчера явился ко мне в мастерскую, так как я, с позволения присутствующих, патентованный портной, да будет благословен Бог». И, дав в руки мне кусок сукна, он спросил меня, «Сеньор, достаточно ли тут сукна, чтобы сделать мне из него шапку?» Смерив сукно, я сказал, что достаточно. Должно быть, он вообразил, как я полагаю, и, по-видимому, справедливо, что без сомнений я хочу украсть у него часть сукна, основывая это свое подозрение на собственной злобе и на дурном мнении вообще портных. Поэтому он сказал мне, Чтоб я хорошенько посмотрел, не хватит ли тут сукна на две шапки. Отгадав его мысли, я ответил, что да, хватит. А он, горцуя, все дальше на своем проклятом предубеждении, требовал все больше шапок. И я поддакивал ему, пока мы не дошли до пяти шапок. Теперь он как раз пришел за ними, и я отдавал их ему. Но он не хочет мне платить за работу, напротив, требует, чтобы я заплатил ему или вернул его сукно. «Все это так ли, брат?» — спросил Санчо-крестьянина. «Да, сеньор», — ответил крестьянин, — «но пусть милость ваша прикажет ему показать те пять шапок, которые он мне шил. «Охотно», — ответил портной, — «и тотчас вынул из-под плаща руку». Он показал пять шапочек, надетых на концах пяти его пальцев, и сказал, «Вот те пять шапок, которые этот добрый человек требует от меня, и клянусь Богом и совестью моей, что у меня не осталось ни кусочка его сукна. Я дам мою работу на осмотр ремесленных инспекторов». Все присутствовавшие рассмеялись над многочисленностью шапок и над столь странной тяжбой. Санчо немного поразмыслил и сказал, «Мне кажется, что в этой тяжбе нет нужды. В долгом промедлении ее можно тотчас же решить по здравому смыслу. Итак, вот приговор мой. Портной теряет плату за работу, а крестьянин — сукно. Шапки же отдаются на пользу заключенных в тюрьме. И всему делу конец». Если следующий приговор Санчо относительно кошелька пастуха вызвал удивление присутствующих, этот его приговор возбудил в них смех. Но приказание губернатора было приведено в исполнение. Затем на суд к нему явились два старика. Один держал в руках тростник в виде палки, а другой, не имевший ничего, сказал «Сеньор, этому доброму человеку Я дал несколько времени тому назад взаймы десять червонцев золотом, желая оказать ему одолжение и сделать доброе дело с условием, чтобы он вернул мне деньги, когда я их спрошу у него. Много времени прошло, и я не спрашивал их, чтобы не поставить его в еще более затруднительное положение, чем то, в котором он находился, когда я одолжил ему эти деньги». Но так как мне казалось, что он немало не заботится о возвращении мне долга, я напоминал ему о нем раз и несколько раз. Однако он не только не возвращает мне денег, но даже отказывается от своего долга и говорит, что я никогда не давал ему взаймы указанных десяти червонцев. И если я их и давал ему, то он уже вернул мне их». У меня нет свидетелей ни того, что я давал ему деньги, ни того, что он вернул их мне, так как он их и не возвращал. Если же он присягнет, что вернул их мне, я готов простить ему долг здесь и перед Богом». «Что ответите вы на этот добрый старик с палкой?» — спросил Санчо. «Я признаю, сеньор, — сказал старик, — что он дал мне взаймы деньги». «Но, милость ваша, опустите ваш жезл, потому что, раз он требует моей присяги, я готов присягнуть, что действительно и на самом деле отдал и вернул ему его деньги».